тренд тренд обвел взглядом ряды теснящихся на берегу домов на сваях, потом оглянулся на панцирь подходящее название для места построенного в основном для людей моллюсков но населенного подонками с погоста они предпочитали говорить панцирь сити подчеркивая скорее свой оптимизм чем реальное положение вещей большой вопрос могла ли эта дыра «Называться городом!» «А ты, приятель, похоже, увяз по шейку, верно?» Пробормотал Трент, обращаясь к самому себе. Его хозяйка завершала процесс превращения в монстра. Она убила и съела Габриэля. Трент оттошнил от одной только мысли об этом. Он чувствовал себя угодившим в какой-то параллельный мир. «Тогда в арсенале он нашел останки» потёки засохшей крови на полу, парочку внутренних усилителей, обрывки неудобо одежды и аккуратную горку тщательно обглоданных костей. Наверное, даже капюшоннику не под силу было разгрызть укреплённые керметовой ламинацией кости. К чёрту! Он в сердцах пнул лежащий в ног камень. То есть Рэнд думал, что это камень. Он и откатился, как камень но потом выпустил ножки, суетливо просеменил к мутноватому морю и исчез в воде. Вот хрень! Ему казалось, что он в силах одолеть Сатоми, что пока она сидит в кладовке, ему удастся перехватить контроль над заливом Урены. Но тварь доказала обратное. Однако она нуждалась в нем, как в контактном лице с человеческим миром, как в воришке первым проникающим в дом через форточку, чтобы прихватить и вынести вещички поценнее. Только ему придется тащить то, что требуется хозяйке, из внешнего мира на корабль. Узнав об этом, он решил бежать при первой возможности, разорвав все связи с бывшей Изабель и ее лоханкой. Но той приспичило завалиться в эту чертову дыру. Он бы справился. У него ведь было достаточно монет, чтобы купить себе место на другой корабль, идущий отсюда. Но нет, дрянь все предусмотрела. Он поднял руку и коснулся болезненной точки за ухом. Она действовала быстро и четко, схватила его своими многочисленными ножонками и сомкнула на голове упавшего свой капюшон. Трент подумал, что это конец что настал его черед присоединиться к Габриэлю. Но холодный скальпель-манипулятор аккуратно проехался по щеке и скользнул за ухо. Форс упал на пол. Это было все равно, что лишиться одного из основных органов чувств. Банковский счет он открывал при помощи кортикального оттиска, а в этом вонючем мире имелись лишь сетевой обмен да банкоматы. Без Форса он не мог получить доступ, к собственному счету, и ни в одном из местных отделений не было картикального сканера, чтобы он мог удостоверить свою личность. Конечно, Трент прекрасно понимал причины, по которым тварь лишила его форса, и, теребя опустевшую мочку уха, где недавно висел фиолетовый сапфир, осознал главную причину своей злости. Потеря форса и все, что она повлекла за собой, плохо, конечно. Но зачем было забирать камень? Неужели чудовище догадалось, что серьга значит для него? Неужели прознала о Женьеве? Присвоив сапфир, взяв в заложники единственную ценную для Трента вещь, тварь застраховалась от его побега. Он опустил руку, вспоминая сестру и свой последний день в Колороне, где он настиг ее убийц и заставил их заплатить за все. Камень Он забрал у последнего драгоценность, из-за которой убили сестру, потому что сапфир был настоящим, что подтверждалось документально. Добытый в копьях титана, он принадлежал их матери. Тренд даже не знал, почему они собирались его продать. Может, чтобы купить лекарства или усилители, или чтобы убраться к чертям с той планеты. Уже неважно. Тренд выругался. Но, поднимаясь по лестнице, удаляясь от берега, решил, что больше не позволит себе проявить гнев или разочарование. Ему действительно не хочется быть здесь или идти в Панцирь-Сити, но если выбор? Многие попадали в этот тупик, большинство из нынешних обитателей города. Последний раз, когда они прилетали сюда со спиром, их засыпали тысячами просьб забрать с собой и увезти отсюда» а у него нет денег, чтобы смыться, так что пока он только выполняет распоряжение Сатоми. атомией. Нужно заказать самые необходимые припасы, которые, естественно, Изабеля платит, когда они будут доставлены на залив Мурены. Топливо для ядерного реактора, который, в свою очередь, питает упространственный двигатель, не проблема. Реактор не нов, но, по крайней мере, может работать на дейтерии который здесь дёшев, поскольку добывается из морской воды, а вот топливо для термоядерного двигателя и реактивных микродвигателей – проблема. Первый давно устарел, ему нужны микрокапли замороженного дейтерия в оболочке стрития, а движки и вовсе антикварные, им требуется агоксид азота, изготовление которого придётся заказать у распространителя. С последней ступеньки открывался вид на город. В центре располагался панцирь, бежевый купол, напоминающий скорее панцирь краба, чем продора. Под ним раскинулся рынок и другие более солидные фирмы. Туда Трент и направлялся, но прежде чем попадешь на внутренние улицы, придется пробираться через окружающие трущобы. А там исчезали многие визитеры, обычно чтобы спустя примерно час появиться на рынке в виде набора внутренних органов. «Нет, пешком туда соваться не стоит, нужен транспорт». Он посмотрел налево в сторону космопорта. Позади здания находились автомобильный парк и стоянка такси. «Можно арендовать тачку, но цены тут астрономические, а шансы быть похищенным или вляпаться еще в какой-нибудь кидалово высоки. Есть вариант получше». Тренд повернул направо и спустился по извилистой тропе, обрамленной примитивной растительностью, жилистыми кактусами и разнообразными жмущимися к земле мхами. Один раз впереди мелькнуло нечто размером с человека, и Тренд выхватил пистолет. Но когда существо исчезло в трещине в скале, он догадался, что только что видел ракообразное с родины Продоров. Создание чем-то похожее на монстров-крабов, но стоящее ниже в пищевой цепочке. Через несколько минут показался канал, и Тренд по-настоящему обрадовался, увидев людей-моллюсков, пару барж и причал, к которому были пришвартованы несколько водных скутеров. Подойдя ближе, он убрал оружие в кобуру, потом стянул респиратор, проверяя воздух. Загрязнения здесь скапливались в основном у береговой линии. Тухлятиной воняло по-прежнему, но дышать было вроде можно, что вскоре подтвердили его часы. Включилась одна из функций, которыми тренд не пользовался много лет, с тех пор как поставил форс. Когда тренд подошел к пристани, из будки выбрался моллюск, трансформированный меньше, чем тот, с которым встречался спир, Он походил на солдата-оборванца с защитным шлемом, приваренным к голове. Шипастая органика превратила его руки в смертельное оружие. «Я хочу взять на прокат скутер», — четко произнес Трент. Моллюск осмотрел его с ног до головы, потом повернулся в сторону канала. «У нас тут рыбойники», — предупредил он. С людьми и моллюсками довольно легко иметь дело. Пока ты не обращаешь внимания на их модификации и воздерживаешься от тупых намеков на их преклонение перед продорами, Тренд хотел было заявить, что рыбойники продорская пища и для тех, кто подражает продорам, проблем наверняка не составит, но вовремя заткнулся. Рыбойники вырастали крупнее земных великанов, белых акул, обладали многочисленными острыми плавниками и языками, торчащими как нос у рыбы пилы. И по злобе они тоже превосходили акул-людоедов. А уж если такая рыбешка нападет, исход очевиден. «У меня пистолет», — сказал Трент, стараясь, чтобы голос звучал ровно, а рыбойники умирают, как и все остальные. Он прекрасно осознавал, что пребывает не в самом лучшем настроении и, как всегда в этих случаях, склонен к дерзости а ведь у него и так достаточно неприятностей. Моллюск вновь повернулся к человеку. Один зил алмазного сланца и девяносто восемь получишь обратно, если вернешь скутер завтра, в это же время. Дороговато, но и близко не лежит с ценой, которую содрал бы с пассажиро-таксист. К тому же он сам будет целиком контролировать свой транспорт, а канал доставит его прямо к куполу два мюзила в день уточнил он моллюск покачал головой ставка растущая каждый день на один мюзил больше если только ты не желаешь заключить долгосрочный контракт я заплачу 8 мюзилов за пять дней сказал тренд и улыбнулся сквозь зубы если вернусь раньше возврата не потребую моллюск сделал вид что тщательно обдумывает предложение но у него имелось шесть скутеров и у короткого причала не было пустых мест. Хорошо!» И моллюск нырнул в будку. А Трент открыл висящий на поясе кошель и вытащил четыре маленьких плоских шестигранника, кристаллы алмазной слюды. молюск вернулся с идентификационным ключом скутера, и они поменялись. Ключ на кристалл! Трент сжал двумя пальцами ушко, давая считать свои отпечатки пальцев и ДНК. Никто больше не воспользуется этим ключом в ближайшие пять дней. Ключи можно перепрограммировать, скутер угнать, но небольшая предосторожность убережет от случайного вора. К тому же подонки предпочитают не воровать у людей-моллюсков. Их сообщество спаяно тесно, приступившему черту чужаку не поздоровится. Вот. Моллюск подвел человека к одному из водных скутеров, остановился и поднял руку, указывая на море. «А вон рыбойник!» Что-то огромное плыло в их сторону. Тело существа почти полностью скрывалось под водой. Наружу торчали только зазубренные дуги плавников, похожие на крылья нырнувшего баклана. Да раздвоенный хвост разрезал волны в десятки футов позади. «Какое оружие?» – спросил моллюск, кивая на рыбку. Тренд распахнул куртку, показав пульсар, явно не внушивший доверия хозяину скутеров. Тогда мужчина задрал полу повыше, демонстрируя ряд цилиндров на поясе, и моллюск уважительно склонил голову. Впрочем, Тренд считал предосторожности слегка излишними. Едва ли проклятая рыбина способна догнать скутер. Наблюдая краем глаза за приближающимся хищником, Мужчина оседлал скутер, вставил ключ и запустил мотор. Водяной тягач загудел и рванул на середину канала. Развернув скутер в сторону города, Трент обернулся и увидел, что рыбой никуда ближе, чем он предполагал. Его раздвоенный хвост мотался взад-вперед, взбивая пены больше, чем скутер. Прибавив ходу, Трент понял, что ему не оторваться от рыбы. Тогда он дернул рычаг тормоза, останавливая мощную машину. "Настойчивый гад", пробормотал он, вытаскивая пульсар. Тщательно прицелившись, Трент выстрелил, но скутер качнулся, и заряд ушел в воду слева от рыбины. Лишь облако пара взметнулось в воздух. Выругавшись, Трент включил на рукояти пистолета лазерную гироноводку. Голубая точка легла на воду сразу за головной волной. Он нажал на спуск. И пистолет тоже в руке. Он выстрелил дважды, и рыба забилась, на миг высунула из воды голову и задрожала, как собака, которую щелкнули по носу. Трент усмехнулся, но тут скутер задел край набережной, так что он чуть не вылетел из седла. Не без труда выведя машину на середину канала, Трент оглянулся на поднятую, похожую на акулью голову. Рыбойник разинул пасть обнажив множество черных острых зубов. Потом в нижней его челюсти открылась вертикальная щель, там тоже торчали зубы и мерзкий, напоминающий цепную пилу, язык. «Отвали!» — рявкнул Трент, прибавляя скорость. Рыбойник рванулся следом, язык его дотянулся до скутера, скользнул по ноге Трента, пасть попыталась заглотить хвостовую часть машины но достался ей лишь кусок обтекателя. Озадаченная рыбина приотстала, тряхнула головой, избавляясь от перекрученной железной полосы и снова ринулась в погоню. А Трент, не веря, смотрел на свою ногу. Тварь разорвала ему брюки, содрала кожу, по лодыжке текла кровь. Разъяренный, он выстрелил снова, но гироскоп... Едва не выдернул пистолет из руки человека, обнаружив цель где-то в небесах. Тогда он убрал оружие и сосредоточился на управлении на максимально возможной скорости, проходя изгибы канала, с трудом выпрямляя скутер на ровных участках. Теперь по обоим берегам тянулись ветхие полуразрушенные здания, а несущийся скутер провожали взглядами люди-моллюски и прочие сомнительные личности. Тренд гнал скутер вперёд, уклоняясь от барши торчащего такелажа. Освещение изменилось, мужчина был настолько сконцентрирован, что заметил, что уже находится в панцире, лишь когда русло впереди расширилось. Пространство освещали солнечные пластины, укреплённые на высоком потолке. Он попал в небольшое озеро, по периметру которого стояли суда, а за ними... Хаотично громоздились высотные здания, многоуровневые улицы и рыночные прилавки, и везде кипела жизнь. Здесь ничего не мешало, и он снова прибавил скорость. Рыбойник отстал, либо раненый, либо утомленный погоней. Приблизившись к концу озера, Трент развернул скутер, чтобы встретиться с рыбиной лицом к лицу. Он мог бы подогнать машину к берегу. Слезть и уйти, избавившись от проблемы. Но ему хотелось снова ощутить себя в действии. «Так держать, сукин сын!» — сказал он, нажимая на газ.